Герберт Уэллс. Пища богов. Книга первая. Открытие пищи. Глава первая. К середине девятнадцатого столетия в нашем весьма странном мире впервые начинает разрастаться класс людей, по большей части случаев пожилых, которых совершенно правильно называют учеными, но которые терпеть не могут этого имени. Они до такой степени его не любят, что в журнале Природа, с самого начала ставшим их привилегированным органом, Слово «ученый» никогда не употребляется, как будто бы его совсем нет в лексиконе, но публика и пресса тем не менее величают их учеными, когда о них заходит речь. Многоуважаемый ученый, наш известный ученый, маститый ученый — так мы обычно их величаем как мистер Бенсингтон, так и профессор Редвуд несомненно заслужили любое из вышеназванных прилагательных к слову ученый еще до своего чудесного открытия, о котором говорится ниже. Мистер Бенсингтон был членом Королевского общества и экс-президентом химического общества, а профессор Радвуд читал физиологию в Бондстритской коллегии Лондонского университета и периодически подвергался жестокой травле со стороны антививисекционистов. Оба с ранней юности посвятили себя науке и жили академической жизнью. Как и все ученые, они обладали довольно невзрачной наружностью. В манерах и фигуре любого актера средней руки гораздо больше самоуверенности, чем во всех членах королевского общества вместе взятых. Мистер Бенсингтон был мал ростом, плешивым и слегка заикался. Он носил золотые очки и мягкие ботинки, во многих местах разрезанные из-за наличия мозолей. В наружности профессора Рэдвуда тоже не было ничего замечательного. До открытия пищи богов я настаиваю именно на этом названии. Они жили в такой неизвестности, какая выпадает на долю лишь выдающимся ученым. А потому я ничего не могу сообщить читателю об их прошлом. Мистер Бенсингтон завоевал свои шпоры, если можно так выразиться, о джентльмене, носящего мягкие ботинки, замечательным исследованием ядовитых алкалоидов, а профессор Рэдвуд прославился что-то не припомню даже чем. Знаю только что чем-то очень важным. Кажется, он написал толстую книгу о мышечных рефлексах с многочисленными диаграммами и прекрасно составленной новой терминологией. Широкая публика, конечно, ничего не знала ни об одном из этих джентльменов. Иногда, впрочем, в таких местах, как Королевский институт или Академия художеств, она имела случай полюбоваться багровой плешью и стоячими воротничками мистера Бенсингтона и послушать его бормотание. Раз помню, очень давно, когда Британская ассоциация заседала в Дувре, я случайно попал в одну из ее секций заглавленной то ли лице, то ли Б, а может быть и какой-то другой буквой. И вслед за двумя очень серьезными дамами, просто из любопытства, проник в темный зал, на одной из стен которого ярким пятном выступал круг от волшебного фонаря с непонятными для меня диаграммами профессора Рэдвуда. Долго смотрел я на беспрестанно менявшиеся рисунки, Прислушиваясь к шипению фонаря, к тихому голосу профессора и к каким-то другим звукам, совершенно необъяснимым, как вдруг зал осветился, и я понял, что эти последние звуки обуславливаются дружным жеванием булок и сандвичей, принесенных с собою запасливыми членами ассоциации. Редвуд продолжал говорить, прохаживаясь перед экраном, на котором только что красовались его диаграммы. Вид у него был самый обыкновенный, черноволосый, худенький, нервноторопливый, он напоминал человека вместе с чтением доклада, занятого чем-то посторонним. Бенсингтона мне тоже случилось один раз послушать на педагогическом съезде в Блюмсбери». Подобно большинству химиков и ботаников, он считал себя знатоком в педагогике, хотя, по-моему, не годился бы даже в учителя начальной школы. Насколько я помню, мистер Бенсингтон пропагандировал тогда какое-то усовершенствование в эвристическом методе профессора Армстронга, благодаря которому с помощью аппаратов, стоящих 300-400 фунтов, и при исключительном внимании к делу, как учеников, так и учителей, можно было бы самого обыкновенного мальчика в течение 10-12 лет обучить химии так же хорошо, как и по дешевым распространенным тогда учебникам. При своей учености оба почтенных джентльмена были, как видите, с самыми обыкновенными людьми, пожалуй, даже менее практичными, это можно сказать обо всех ученых на свете. Широкая аудитория не замечает в них ничего замечательного, а мелочи, напротив, всем бросаются в глаза. Вообще говоря, нет более мелочных людей, чем ученые. Живут они по большей части в тесном кружке собратьев по науке, почти в монастырской обстановке, вечно занятой своими исследованиями. Кроме удовлетворения собственного мелочного самолюбия, их ничего не интересует. Забавно смотреть, на какого-нибудь маленького, сухонького, седенького, неловкого и самодовольного великого ученого, когда он украшенный широкой лентой какого-нибудь ордена, принимает поздравления своих коллег. Забавно читать в журнале Природа ламентации на тему о презрении к науке, когда ангел новогодних наград минует членов королевского общества, не оставив им ничего на память. Забавно слушать какого-нибудь неутомимого труженика в области гистологии, тайнобрачных, когда он критикует труды другого такого же труженика той же почтенной науки. Все это только иллюстрирует человеческую мелочность. Несмотря на свою мелочность, однако же наши двое ученых сделали удивительное открытие, чреватое важными последствиями для человеческого рода, такое, которое было бы под силу только великим людям. Они, пожалуй, сами не сознавали важности того, что делают. Положим и мистер Бенсингтон, и профессор Редвуд в юности, выбирая себе профессию, отдавая свои силы соответствующим наукам, не могли не руководствоваться отчасти и фантазии, мечтами о славе, о величии своего призвания. Без такой мечты разве мог бы молодой человек всецело отдаться делу, которое сулит ему только положение ученого? Нет. Они несомненно понимали, что делают, несомненно мечтали, они только копались в науке, но величие открытия Осинила их настолько, что сами они, увидев это величие вблизи, перестали верить в него. Поэтому-то, может быть, редвуд сделался таким неуживчивым и раздражительным. Глава вторая. Я называю пищей богов то вещество, которое открыли Бенсингтон и Редвуд. Последующие события доказали уже, да и впредь не перестанут доказывать, что я нисколько не преувеличиваю. Но мистер Бенсингтон был в сущности также не способен дать своему открытию это название, как выйти из своей квартиры на Слен-стрит в пурпурной тоге и лавровом венке. Это название вырвалось у него в первую минуту под влиянием научного восторга, но он тотчас же признал его нелепым. Как и подобает настоящему ученому, увидев величие вблизи, он тотчас же закрыл перед ним глаза, окрестить свое открытие пищей богов. Ему показалось почти наглостью. Он даже удивился, что такое название вырвалось у него в первую минуту. А все таки я полагаю, что в глубине души он и сам не знает настоящей цены своего открытия. Это видно по нему иногда. Ну да, знаете ли, говорил он как-то раз, потирая руки и нервно посмеиваясь. Это представляет интерес не с одной, только теоретической точки зрения, затем, нагнувшись к уху профессора Редвуда, он прошептал при надлежащей постановке дела: "Мы могли бы, пожалуй, продавать это как пищу или, по крайней мере, как составную часть пищи". Как назвать? продолжал он, отвечая на вопрос Редвуда и пристально рассматривая разрезы на своих мягких ботинках. "Мне кажется, что нужно остановиться на каком-нибудь тонком классическом намеке. Это соответствует достоинству науки. Я думал, вы, может быть, найдете мою фантазию смешной, но иногда позволительно немного пофантазировать. Что вы скажете насчет Геракля а? Пища Геркулеса. Но если это вам не нравится, Редвуд сидел молча и ничего не возражал. Можно, пожалуй, назвать титанофорбией, пищи титанов. Вы предпочитаете первое название? Вы не находите, что оно несколько Нет, не нахожу. А, тем лучше. Очень рад. Итак, они назвали свое открытие Гераклиофорбией. Это название употреблено и в докладе Королевскому обществу, который однако же так и не был напечатан вследствие дальнейших неожиданных событий. Собственно говоря, было четыре сорта гераклиофорбии, и только последний из них, четвертый, я называю здесь пищей богов. Глава 3. Идея открытия принадлежала Бенсинптону, но так как она была подсказана ему одной из работ профессора Рэдвуда, то Бенсинптон шёл долгом посоветоваться с этим джентльменом о дальнейшей работе. Сама идея была в равной мере и из области физиологии и из области химии. Профессор Рэдвуд принадлежал к числу ученых, питающих пристрастие ко всевозможным диаграммам и кривым. Вы ведь знакомы, конечно, с научными работами этого рода. Текст в них обыкновенно очень краткий, а в конце помещены пять или шесть больших складывающихся листов с диаграммами, на которых начерчены неудобопонятные кривые и ломаные, сплошны или пунктирные, иногда разноцветные линии с абсциссами и ординатами. При взгляде на них невольно приходишь к заключению, что не только ничего не понимаешь, но и сам автор едва ли понимал то, что чертил. Но на самом деле многие ученые хорошо понимают свои диаграммы, только не умеют сделать их понятными и для нас. Я полагаю, что Рэдвуд даже думал диаграммами и кривыми. После своей капитальной работы над мышечными рефлексами, незнакомому с наукой читателю предлагается подумать хорошенько над этим названием, и оно станет для него вполне ясным. А Рэдвуд стал чертить кривые роста. Одна из этих его работ подмазала Бенсинктону новую идею. Редвуд, и видите ли, измерял рост всего, что только может расти: котят, щенят, цыплят, грибов, цветов и даже собственного ребенка, пока позволяла жена причем успел доказать, что рост идет не по прямой линии, а с перерывами, поломанной и не в одном каком-нибудь случае, а во всех, и что иначе рост происходить не может, так как по временам что-то его задерживает. Причину задержки Рэдвуд приписывал истощению в крови запаса какого-то вещества, очень медленно возобновляемого. Вещество это Рэдвуд уподобил маслу в машине. Так как растущее животное есть ни что иное, как машина, то быстро идти вперед оно может лишь тогда, когда смазано. Почему бы не смазывать машину извне, подумал Бенсиннгтон прочитав это место. Не может ли это бросить некоторый свет на роль иных, лишенных протоков желез в организме?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 Положив брошюру Редвуда на пепитр, приделанный к креслу и отодвинув его в сторону, Бенсингтон снял свои золотые очки, дохнул на них, тщательно вытер платком и задумчиво произнес "Клянусь Юпитером". Затем он опять хотел подвинуть к себе Пипитр, но последний кокетливо перевернувшись на шарнире, сбросил с себя брошюру Редвуда, причем все диаграммы разлетелись по полу. Ползая на четвереньках, чтобы собрать их, Бенсингтон в первый раз и придумал назвать свое открытие пищей богов. Если он прав и Редвуд тоже прав, то стоит только в любой растущий организм Ввести каким-нибудь образом открытые вещества, не будет больше задержек в росте. Вместо того, чтобы идти вверх со ступеньками, рост пойдет непрерывно. В ночь, последовавшую за совещанием с Рэдвудом,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 Сон привиделся, конечно, смешной, но он показал, до какого возбуждения дошел мистер Бенсингтон, и какую громадную цену придавал он своему открытию, иначе я о нем и не упомянул бы, потому что пересказ снов считаю пустым занятием. По странному стечению обстоятельств и профессор Редвуд видел в ту же ночь сон, который графически можно изобразить вертикальной прямой. Это была диаграмма,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 тех самых сил, которые прежде обуславливали всякий рост живых существ, империй, рас, миров вот на такой манер, ступеньками и иногда даже вот на какой восхитительной волной. Все это смешно, но в то же время и многозначительно. Этим я, конечно, вовсе не хочу сказать, что следует верить с нам. Опытно-показательная ферма. Глава 1. Мистер Бенсингтон сначала предложил испытать свое вещество на головастиках. Так уж принято, что все опыты производятся сначала над головастиками, для того должно быть они и созданы было условлено также что исследование будет вести Бенсингтон а не Рэдвуд так как лаборатория последнего была занята баллистическим аппаратом и телятами нужными ему для изучения дневных колебаний роста и способности бодаться это исследование давало замечательно оригинальные и сложные кривые Однако в одном помещении с телятами невозможно было держать ломкие стеклянные сосуды с головастиками. Но когда Бенсинтон сообщил о своем намерении кузине Джен, то она тотчас наложила вето на доставку сколько-нибудь значительного количества головастиков под мирную кровлю их совместного жилища. Против превращения одной из комнат в химическую лабораторию она ничего не имела, позволила устроить там все необходимые приспособления. Всем известно, что часто мужчины даже пьянствуют, а занятия химией все таки лучше пьянства, тем более что ведут иногда к некоторым открытиям. Но допустить в эту комнату головастиков испортить воздух, на это она никак не могла согласиться в виду плохого здоровья Бенсингтона.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 Таким образом, Бенсингтон должен был придумывать другой путь для осуществления своей идеи. Несколько дней он тщетно ломал голову над этим вопросом, а потом вдруг случайно, читая газету, напал на объявление о продаже цыплят с опытно-показательной фермы. Это навело его на блестящую мысль. Ну, конечно, экспериментальная ферма и цыплята.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 всё разрастающиеся размеры курятников, а затем продажу кур необычайной величины, которая окупит все расходы. Да и в самом деле, цыплята так доступны, их так легко кормить и воспитывать без всякой возни и почкатней, разве можно их сравнить с такими дикими и неудобно контролируемыми существами, как головастики. Странно даже, что мысли о них пришли в голову раньше мысли о цыплятах. Кузина Джен будет даже очень довольна. Рэдвуд со своей стороны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 Вообще, что касается его лично, то он никогда бы не стал работать над животными, уступающими по размеру слону или киту, если бы только это дозволяли средства, которыми располагает наука в стране. К сожалению, устройство достаточно просторного вивария в настоящее время в Англии совершенно невозможно. Вот в Германии и так далее. Выборы устройства фермы, так же как и все предварительные издержки, выпали опять-таки на долю Бенсингтона, так как все внимание Редвуда было поглощено телятами. Он ежедневно разъезжал по всем железным дорогам, ведущим на юг от Лондона, Причем его очки, плеши рваные ботинки производили самое неблагоприятное впечатление на продавцов ферм. Помимо забот о ферме, он должен был позаботиться и о необходимом для ведения дела персонале. С этой целью мистер Бенсингтон поместил в журнале Природа и в газетах объявление, приглашающее молодую или средних лет читу, состоящую в законном браке, аккуратную, деятельную и умеющую ухаживать за курами, заведовать опытно-показательной фермой в три акра. Наконец, подходящая ферма нашлась в Хиклиброу, близ Уршита, в Кенте. Это была маленькая уединенная полянка в густом сосновом лесу, по ночам очень мрачным. Крутой выступ песчаного холма загораживал от нее солнце, а полуразрушенный колодец едва державшимся навесом, придавал уродливый вид маленькому старенькому домику с разбитыми окнами и сарайчику, в котором даже днем было темно. Ферма эта находилась в двух милях от крайних домов ближайшего городка, и уединённое ее положение едва ли скрашивалось странными отголосками гулко отвечавшими на каждый звук. Чита, выбранная мистером Бенсингтоном для того, чтобы быть первой распространительницей пищи богов на земле, оказалась не только довольно дряхлой, но и крайне неопрятной. Этого последнего обстоятельства наш ученый не заметил, потому что в обыденной жизни ученость вообще несовместима с наблюдательностью. Чита звалась Скиннерами, мистер и миссис Скиннер. Они приняли Бенсингтона в маленькой грязной комнатке с герметически закупоренными окнами, с разбитым над зеркалом и несколькими чахлыми цветами в горшках.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 На ней надето было серое или, по крайней мере, когда-то бывшее серым платье, заплатанное на локтях красной фланелью. Впустив Бенсингтона, она принялась его занимать, пока мистер Скиннер приводил в порядок свой туалет. По ее словам, они с мужем долгое время занимались искусственным разведением кур, имели собственную ферму прекрасно изучили все касающееся инкубаторов и разовились только из-за отсутствия учеников Ученики, знаете ли, составляют главный доход в этом деле, прибавила старушка. В эту минуту появился мистер Скиннер худой, широколицей, плохо выбритый старик в рваных домашних туфлях и куртке, которая так же, как и его рубашка, была совершенно лишена пуговиц, так что он вынужден был поддерживать ворот рукою. Вдобавок ко всем своим преимуществам, мистер Скиннер был косоглаз и косноязычен. Один глаз его смотрел в потолок, а другой подозрительно осматривал фигуру мистера Бенсингтона. Одна рука была занята придерживанием воротника, а указательный палец другой что-то чертил на клеенке, покрывающей стол. Общее выражение тупое и угнетённое. Значит, вы, шер, не желаете получать доходов с Так, шер, нам это вшор равно. Опыты шер. Прекрасно. Читак готова была хоть сейчас же отправиться к месту своего служения, так как в городе ей было нечего делать. Старик партняжничал, но это занятие не приносило хорошего дохода. Место неудобное, шер далеко от центра, закащиков хороших нет, так что ешь ли вам угодно,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 говорил мистер Скиннер, но повшему видно, что это просто дурак, если не сумасшедший. Да, кажется, он немножко тронулся, подтвердил плотник. Воображает о себе много, думает, что кроме него и жакурами никто не ухаживал. Это, невидаль, подумаешь, Напялил очки да и думает, что видит лучше других, ответил плотник. Подвинувшись ближе к слушателю и смотря одним глазом в небо, а другим на свой нос, мистер Скиннер добавил с глуповатой улыбкой: "Велел каждый день вжвешивать цыплят. Каждый день. Это чтоб знать, как они ростут. А? Каково? Каждый день. И прикрыв рот рукой, мистер Скиннер засмеялся, а затем, вероятно, для того, чтобы запечатлеть в памяти плотника свои слова, еще раз прибавил: "Каждый день вжжевывать. От этого с ума сойдешь, прям с ума сойдешь!» — закончил плотник.